Глава двадцать девятая. Оля с Антоном уже две недели как вернулись в Мюнхен, на работу в клинику. А утешительных новостей о Косте и Давиде по-прежнему не было. Хубер продолжал изображать дурачка, хотя Оля давно поняла, что с идиотом Аверин работать бы не стал, и адвокат просто не говорит ей правду. Они с Антоном съехали из отеля и сняли квартиры в бюджетном районе Мюнхена, недалеко от метро, так что до клиники можно было добираться без проблем. Глава двадцать девятая. На второй или третий день после приезда позвонила Юлька. Олечка хлюпая носом протяжно завыла на трубку: "Я не могу. Так Костике жалко. Что уже там с твоим женихом приключилось?" вздохнула Оля, приготовившись выслушать очередную слезливую историю. "Женихом? Не, не, не женихом", начертал он мне, а веренская сестрица на миг перестала подвывать и тут же снова тонко затянула. "Бразаре жалко, Оля". «Я же его терпеть не можешь», — удивилась Ольга. «Да, а теперь знаешь, как жалко? Он же хороший бро, и, и Марик переживает, и его жалко. Оль, приезжай к нам, а? Поболтаем, посмотрим детские фотки Костика. У Марика много есть, и Анечка соскучилась. Марик тебя тоже звал, познакомиться хочет, а? Ну, Оля!» В общем, Ольга поддалась на уговор и в ближайший выходной выбралась в Грюнвольд, один из самых престижных районов Мюнхена. теперь стояла перед воротами и не решалась нажать на звонок. Надо сказать, жил Марк Генрихович с размахом. Об этом говорили размер занимаемого участка, высокий забор и ухоженный особняк. Ольга сама не знала, готова ли она к знакомству с отцом Кости, но, с другой стороны, никто не может запретить ей навестить Анютку, да и Юльку тоже. Все-таки решилась и позвонила. Дверь открылась. Со ступени к нам встречу сбежала Юлька в наспех на брошенные курточки, подлетела Коля и с плачем бросилась ей на шею. Оля сама не ожидала, что тоже расплачется, что-то она совсем раскисла в последнее время. Настроение менялось постоянно. То все виделось в розовом цвете, то хотелось забиться в угол и рыдать. Наверное, она просто устала, и организм требовал отдыха. В одном из окон первого этажа Ольга увидела знакомую мордашку, прилипшую носом к стеклу. Вытерла слёзы, улыбнулась и помахала девочке. Войдя в дом, Оля первым делом вручила Анютке гостинцы, а потом вдоволь наобнималась с малышкой, понимая с удивлением, что соскучилась по медвежём девчонкам. Невозможно оставаться равнодушной при виде такого искреннего проявления привязанности. А Юля и Анюта к ней привязаны, тут смеяться не приходится. Так вот она какая. Ольга. Что всё нос воротит от моего сына? Послушался хорошо поставленный мужской голос. Хороша. Хороша. Ну говори, Ольга, чем тебе Костик не угодил? Как она не готовилась, а всё равно вздрогнула при виде Марка уверенно. старшей копии Кости и Клима. Как будто на машине времени в будущее переметнулась и сразу же захотела обратно. Это вам, Костя, сказал. Оля решила поджигать беседу в заданном тоне. Зачем ему что ты мне говоришь? ворчливо проговорил Марк, подходя ближе. Я своего сына наскось вижу. И что он влюбился в тебя, сразу понял, не слепой. Так чего ж ты его динамеш, а? она только глазами захлопнула, не найдя что ответить. Это кто ещё кого динамит? Ой, ну ну ну что ты к ней пристал? Па, недовольно осадила старшего овина любящая дочь. Да кто ты, бро, моего не знаешь? Он кого хочешь допечёт, даже такую святую, как наша Оля. Наша Оля. Снова захотелось плакать. А ну, что за слезливость такая откуда? Всё время глаза на мокром месте, надоело уже. Но Марк Генрихович на удивление присмирел и от Ольги отстал. Она украдкой следила за Костиным отцом, поражаясь, как одновременно похожи и не похожи эти два представителя аверинской породы. Внешность, походка, взгляд удивляли своим сходством. Но жесткий и резкий Марк полярно отличался от Кости, который при желании мог утопить в своем обаянии. Тут же никакой харизмы и близко, только непримиримое агрессивное доминирование. Другими словами, если Костю уверенно хотелось задушить в объятиях, то Марка уверенно хотелось придушить просто так. Оля размышляла над этой противоречивой чертой своего Аверина Кости, пока её не позвали пить чай. Марген Рихович достал объёмные фотоальбомы, точно такие же остались им с данкой от родителей. И она с головой погрузилась в прошлое. Объективно Ольга понимала, что маленький Аверин был таким же, как и все дети, но не могла удержаться от умельных вздохов и восклицаний: "Ой, какой хорошенький". Эй, это, кстати, тоже проявилось в ней относительно недавно. Может, пора наведаться к психиатру? В конце концов, у каждого в жизни наступает такой момент. По крайней мере, все знакомые психиатры были в этом твердо убеждены и в один голос уверяли в этом Олю. Зато Марку Генриховичу нравилась такая реакция. Он сдержанно улыбался, но Оля видела блеск во все еще темных глазах, пусть и не таких черных, как в молодости. А потом перевернула лист и залипла, увидев взрослого Костю. «Тут ему двадцать», — сказал Марк, наклоняясь над альбомом. А Оля смотрела и не могла глаз отвести. Молодой двадцатилетний Аверин так заразительно улыбался, что она сама невольно улыбнулась, в одних джинсах демонстрируя уже тогда отличный торс, на голове кепка козырьком на бок. Это он носил одуванчики и ромашки своей девушки, Оля не удержалась и провела рукой по фото. Маргенович. Она просительно посмотрела в глаза старшего уверенно: "Подарите мне эту фотографию, пожалуйста". Тот молча вынул фото и отдал Оле. Она с благодарностью уложила его в блокнот и снова взяла в руки альбом. "Он хороший мальчик, Оленька", вдруг негромко сказал Марк, и Оля сразу поняла, кого он имеет в виду. не отталкивай его». «Это кто?» — пряча смущение, она указала на явно современные снимки мальчишек, друг на друга не похожих, но размещенных на одном листе. «Это мои внуки», — с довольным видом сказал Марк и принял себя перечислять. «Это старший Роб, Роберт. Это Александр. Вот это Эрик, Ванька и Мартин. Самый младший». Оля с интересом рассматривала Костиных сыновей. И правда, на него ни один не похож. Зато дед лопался от гордости, и она сначала вспомнила Клима, а потом мысленно вздохнула. Если Клим с Костей его простили, то ей и подавно не стоит судить этого мужчину. Тем более, что ему с лихвой воздавалось от вновь обретенной дочери. Но он и не пытался сказать, что и она, и маленькая Анечка вьют из него веревки, И Оля все гадала, относился ли он так же к старшей дочери, матери Клима. Домой Ольга вернулась поздно. Все трое Аверинах уговаривали ее остаться, ночевать, но ей хотелось побыть одной. Точнее, не одной. С Костей. Перед сном Оля достала его фото из блокнота. Спокойной ночи. Она поцеловала с ним и поставила на тумбочку из головы кровати. Визит к психиатру уже перестал видеться в перспективе, а стал насущной необходимостью. Помимо необъяснимой плаксивости, Оля стала дёрганой и раздражительной. Кроме этого докучали набухшая грудь и тянущие низ живота, ясно, что перед месячными, но пока она принимала прописанные Анфисы препараты, по моему, проходил спокойно и безболезненно. И только Ольга собралась набрать Тарханкову, как та позвонила сама. «Куда ты пропала, звезда моя?» — строго спросила Анфиса, и Оля помимо воли вытянулась в струночку. «Почему прогуливаешь прием любимого и самого нужного доктора?» Оля рассказала о стажировке, а потом пожаловалась на мучившие ее симптомы. «Так», — протянула в трубку Анфиса, — «что там у нас с циклом? У тебя в прошлом месяце месячные были вовремя или плюс-минус?» Оля напряглась, вспоминая, и ощутила холодок в груди. За всеми переживаниями об Аверине она и не заметила, что в прошлый раз никаких месячных у нее не было, а должны были быть сразу после Нового года, еще до Православного Рождества. Ноги задрожали, и Оля присела на стул в ординаторской. Быстро, свистящим шёпотом приказала Трыханкова. Быстро в аптеку за тестом, прямо сейчас. Жду фотки с результатами и купи сразу несколько, чтобы наверняка. Сразу сбегать в аптеку не вышло. Что поделать, стажёры люди подневольные. Анфиска уже прислала два грозных стикера со знаком вопроса, и когда сдох телефон Оля даже обрадовалась, потому что на самом деле боялась узнать правду, потому что не верила потому что этого не могло быть. Столько лет напрасного ожидания, столько бессмысленных процедур и разбитых надежд. И если она снова позволит себе надеяться, пусть даже на несколько часов, это выльется потом в долгие бессонные ночи в обнимку с подушкой. Но сквозь ясный и строгий голос разума пробивался тонкий, тихий голосок, который на шёптал: А вдруг. А что если и это было настоящей пыткой? Потому что никак, если не могло быть, просто не могло и всё. Оля торопливо простилась с Антоном. Он обычно всегда провожал её, а иногда они даже шли вместе ужинать в какую-нибудь уютную кафешку. Всё же не дома сидеть, как волк, на стене от тоски выть. Приятель не подал виду, что удивлён, только поинтересовался заботливым тоном: "Всё ли с ней в порядке?" И ни на минуту не обманулс её поспешными кивками, но настаивать не стал, лишь чмокнул в висок на прощание, и Оля вздохнула с облегчением. По дороге в аптеку, потом в по пути домой, старалась ни о чём не думать, даже о Косте, потому что всё сразу скатывалось к глупым мечтаниям, а мечтать она себе запретила. Подумаешь, тест, это всего лишь процедура. Оля на сто процентов была убеждена, что у нее рядовой гормональный сбой на нервной почве. Вспомнила, что бог любит троицу, и купила три теста. Дома поставила телефон на зарядку, прошла в ванную и спустя некоторое время разложила все три теста на салфетки. Сначала гипнотизировала их, затаив дыхание. А потом перестала. привалилась к стене и закрыла глаза вспомнилось как они вместе с Костей отсчитывали минуты уходящего года а потом танцевали и как Костя смотрел на неё он не признался ей что загадал а она вообще ничего не успела на её желание всегда было с ней зашито в подкорке могло ли оно исполниться без обязательного мысленного подтверждения аверин говорил что этот новый год особый и желания исполняются с космической скоростью так может быть всё же минуты шли мучительно долго но зачем она случилась эта задержка Как пережити, если там будет по одной полоске? А ведь так и выйдет. Я не может просто взять и повесить, и там точно полосок две на каждом. Оля несколько раз моргнула, зажмурилась, прижала пальцы к глазам, чуть ли не вдавив их внутрь, а потом отпустила и уставилась на полоски. И их даже по 4 было, а не по 2. На каждом тесте зажала рот рукой и сползла по стенке на пол. "Верен, всё-таки они у тебя в скафандрах, да?" Сгребла все три теста и по очереди подносила каждый к глазам. Снова прислонилась к стене, бессильно уронив руки вместе с тестами. Боялась пошевелиться. Боялась встать. Боялась поверить. И из ступора вывел вибрирующий сигнал вызова. Доктор Траханкова. Вот это как раз тот случай, когда человек на своем месте. Не слезет, пока не увидит своими глазами. Оля отклонила звонок, собрала тесты, сделала снимок и отправила Анфисе, а потом перезвонила сама. Ольчик! Та хлюпала в трубку, и у Оли у самой подступил горло комок. «Неужели это правда? Неужели получилось? Ты хоть знаешь, кто он?» Ольга вытирала влажные дорожки на щеках и долго смеялась над таким бесхитростным и простодушным признанием ее право на любое непотребство во имя означенной цели. А потом проговорила в динамик. «Конечно, Анфис, мы вместе Новый год встречали». Вот это я понимаю, мужик. Оживилась Анфиска, на быстро вспомнила, что она доктор и дальше заговорила деловитым тоном. Значит так, мать, по срокам у нас с тобой 8 недель. Так что беременность маточная. Если тебя ничего не беспокоит, УЗИ можно не делать. Если есть возможность сдать кровь на ХГЧ, сдай. Но УЗИ пойдёшь уже в первый скрининг, нечего там зарылазить. И лучше тебе к этому времени вернуться, Ольчик, мне так спокойнее будет. Нет, если ты там в клинике захочешь наблюдаться, не захочу, решительно сказала Оля. Куда же я без тебя, Анфис? Так, ну, то, что надо ограничить контакты со своим Пандорцом, думаю, ты сама прекрасно знаешь. Кровь приливает к тазу, матка, может быть, в тонусе, так что пускай терпит. Тарханкова явно вошла в раж. И ты терпи. Тут всего месяц ждать. Не рискуй. Слишком долго мы ждали эту ляльку. Оля только поспешно кивала и продолжала вытирать счёты. Слезы все текли и текли, не прекращаясь. Она попрощалась с Анфиской и улеглась на кровать, свернувшись клубком. Долго не решалась, а потом все-таки положила руку на живот и несмело погладила. — Ты там есть, — позвала тихонько. — Правда есть. — Правда есть. Можно было позвонить Данке, сестрёнка бы порадовалась. Можно было написать подругам, они тоже за неё переживали. Но сейчас в мире был лишь один единственный человек, с которым Оле хотелось бы поделиться новостью. С остальными потом. Она потом всем всё расскажет. Притянула руку и взяла с тумбочки фотографию. На экран телефона вывело фото Оверин в домашних штанах и футболке. Он сидел за барной стойкой на своей кухне с чашкой кофе и говорил по телефону, а она его фотографировала. Так и уснула, прижав к груди телефон и фотографию. А во сне увидела большую сверкающую чешуей на солнце рыбу. Видишь, мне рыба снится. сказала Оля Аверину, лежащему рядом на шезлонге. Это к беременности. Костя повернулся, открыл один глаз и лениво сказал: "Милая, если сон вещий, то он обычно снится до того, как ты узнаешь, что он предсказывал. Так что успокойся, это просто рыба. Возможно, она снится к встрече". На следующий день, придя в клинику, Оля узнала, что Давида выпустили из тюрьмы за отсутствием состава преступления.